Глава двадцать шестая. Субординация. Ректор сразу же делает шаг назад, но недовольно смотрит на вошедшую следом за Алланом леди Корнуэлл. Я присаживаюсь и подхватываю на руки сына. «Мамочка, я сегодня видел пегасов, самых настоящих!» Он обхватывает своими ручками мою шею. Мне тут же становится хорошо и спокойно. Даже несмотря на то, что рядом стоит тёмный. к которому меня тянет, как магнитом. «Простите, господин Силейн». Няня явно понимает, что застала нас в очень неловкой ситуации. «Мальчик попросился в ваш кабинет посмотреть драконий камень. Я подумала, что в конце рабочего дня вы будете не против, больше не повториться». Няня присела в неглубоком реверансе и подошла ко мне. Иди, Малан. Маме и профессору ещё нужно поработать. Как только они освободятся, мама сразу придёт к тебе». Леди Корнуэлл протянула руку Аллану. «Но ведь мы только пришли!» Расстроенно воскликнул мой сын. «Я прижимаю его к себе сильнее, не желая отпускать. Соскучилась уже. Мы обязательно в следующий раз подгадаем время так, чтобы ты смог побыть тут подольше», — уговаривает няня малыша. Он недовольно сопит и уже собирается смириться с требованием няни, но тут неожиданно для всех вмешивается тёмный. Он тоже присаживается рядом, и заглядывает в глаза Аллану. «Вообще, ты прав». «Спокойно», — твёрдо говорит он. «Мы уже заработались. Да и сейчас всю красоту драконьего камня не рассмотреть. Приходи послезавтра утром. У меня как раз никаких встреч нет. Я тебе покажу и даже дам потрогать. Договорились?» Аллан радостно кивает и берёт за руку леди Корнуэлл. «А теперь забирай маму и идите отдыхать. Уже поздно». Вставая, говорит ректор, поправляет рукав рубашки и отходит к столу, показывая, что разговор окончен. «Иди, милый, я сейчас догоню». Я целую сына в щёку и выпускаю из объятий. Няня кратко прощается и выходит с Алланом. «Зачем вы лезете к моему сыну?» Задаю я вопрос, который тревожит меня уже не один день. «Что-то дарите ему, обещаете. Я понимаю, почему вы помогли ему при приступе». Но всё остальное к чему? «Думаешь, ты понимаешь, Лейра?» Усмехается Рейнард, опершись руками на стол. «Думаешь, хоть что-то обо мне знаешь по-настоящему?» В его голосе недовольство, боль, гнев. Всё перемешано так, что я не понимаю, откуда это внезапно всё берётся. Впрочем, как будто впервые я не понимаю его. «Нет». Качаю головой и берусь за дверную ручку. Вы никогда не были со мной честны. Хотя нет. Были однажды, когда сказали, что ведьма-инквизитору не пара. Больше не произнося ни слова, я выхожу из кабинета и надеваю улыбку. Леди Корнуэлл... Начинаю я, недовольно пряча глаза. То, что вы там видели в кабинете, это не то, о чём можно было подумать. Мисс Антис. Няня останавливает меня, слегка сжимая мою ладонь своими суховатыми тонкими пальцами. Моя задача... следить за Алленом, помогая ему расти и адаптироваться в этом мире. Всё остальное, в том числе додумывание разных неоднозначных ситуаций, меня не касается. Я вздыхаю и благодарно сжимаю в ответ её руку. «Но я должна сказать, что господин Силейн не сердцеед», качает головой Леди Корнуэлл и переключается на Аллана. «Ну что же, молодой человек, тогда передаю тебя маме, а сама пойду спать». «Посоревнуемся, кто заснёт раньше?» «Я засну. Нам идти ближе!» С восторгом отвечает сын и тянет меня к выходу. Засыпает он действительно быстро, хотя до самого последнего мгновения рассказывает мне о том, как кормил Пегасов и как конюх предложил ему всё время приходить помогать. Наверное, это действительно хорошая идея. И Аллан будет занят, и научится обращаться с животными. Кто знает, что ему уготовила судьба?» Я сначала долго умываюсь, пытаясь понять, что на меня находит вблизи ректора, а потом пару часов беспокойно ворочаюсь в кровати. Рейнард считает, что ему всё позволено. И из-за этого по Академии всё больше расползаются неприятные слухи. Мне пора уже сказать ему, что со мной нельзя так обращаться. В конце концов, когда-то эти сплетни могут коснуться и Алана, А этого я допустить не могла. Полной решимости высказать всё ректору, И я заснула, и утром зашла в его кабинет. Он поднял на меня немного усталый взгляд и откинулся на спинку. Доброго утра, мисс Антис. Говорите. Казалось, он прочитал мои мысли до того, как я вообще заикнулась о чём-то. Не удивляйтесь, вы когда нервничаете и что-то хотите рассказать, всегда юбку мнёте. В голове сразу мелькнула картинка, как мы стояли перед его роковым отъездом. Я вот так же мяла юбку. а он ласково накрыл своей рукой мою и прошептал что-то успокаивающее. Я тогда хотела рассказать ему о брате, но так и не решилась. «Профессор Силейн», отпустив юбку и потерев ладонь об ладонь, сказала я, «Я требую от вас соблюдения субординации. Вы – ректор, я – ваша помощница. Вы – научный руководитель, я – аспирантка. Для всего этого у нас есть чёткие рамки общения». «Мне важно, чтобы обо мне не складывалось искажённого мнения». Ректор недовольно хмыкнул и дёрнул уголком рта. «А разве у вас уже не сложено определённое впечатление?» «Быть одинокой женщиной с ребёнком тяжело». «Я поднимаю подбородок». «Но я уже привыкла к этому, и не один год успешно сама воспитывала Алана, не впуская в свою жизнь посторонних мужчин. И хотела бы, чтобы так и продолжалось». Ректор напрягается и облокачивается на стол, глядя на меня из-под лобья. «Может быть, не надо было сначала впускать в свою жизнь посторонних мужчин?» В голосе тёмного чётко слышится раздражённый рык. «Это уже вас не касается, профессор Силейн», — отрезаю я. «И прошу соблюдать нормы общения начальник-подчинённая». «А если нет?» Он не выдерживает и встаёт, нависая над столом. «Я пойду к вашей жене?» и расскажу ей о вашем поведении». Последнюю фразу выпаливаю на одном дыхании, понимая, что вряд ли на самом деле решусь на это, но попробовать стоит. Ответом мне служат рычание ректора и приказ приступать к работе. Я облегчённо выдыхаю и иду за стол. Первая половина дня проходит в спокойной, размеренной рутине, бумагах и составлении планов. Рейнард сначала грозовой тучей сидит и периодически посматривает на меня. а потом ссылается на какие-то дела и уходит в город. За обедом я собираю кучу любопытствующих взглядов и шлейф из шепотков за моей спиной. Искренне недоумевая, я забиваюсь в самый дальний угол и стараюсь быть незаметной. Но то и дело до меня долетает произнесённое вслух моё имя или возмущённое «Как так можно?» Стараюсь игнорировать, но кусок в горло не лезет. Так и хочется подойти и в лоб спросить «Что можно-то?» Не думаю, что няня что-то рассказала о вчерашней сцене. Мисс Пуфти что-то напридумывала. Приплела туда услышанное в кабинете и додуманное. Возвращаюсь в кабинет через библиотеку, где беру пару книг, в которых описаны компоненты тех смесей, которые мне вчера дал ректор. Если его не будет, я полистаю книги и, быть может, найду что-то полезное, с чего могла бы начать работу. В приёмной пусто, а из окна доносится приятный щебет птиц. Я открываю дверь к ректору. Расчитывая, что он всё ещё где-то по делам. Но нет. Он сидит за столом, положив на него ноги, и читает газету. Сначала не понимаю, что такое в ней привлекло моё внимание. А потом понимаю. Заголовок гласит «Самые дорогие содержанки города». А под ним несколько изображений. Одно из них – моё.